Глава четвертая. Перекопский вал. Когда солнце клонилось к закату, окрашивая в кроваво красный цвет слоистые облака на горизонте, капитан со своей группой вернулся в расположение роты. Они блестяще выполнили задание, сдали языка особистам в штабе дивизии и прикатили на полуторки, выделенные начальником разведки. Подполковник был доволен а потому расщедрился на транспорт для группы «Лысянка». Тот никоим образом не выдавал свои эмоции, был строг, деловит и стремителен, раздал текущее указание подчиненным, затем приказал собрать всех командиров на совещание. Наступление наших войск в направлении укрепления Перекопского перешейка и сивашских позиций продолжается. Командованием в результате допроса языка принято решение — «Возложить на нашу роту следующую задачу — овладеть господствующей высотой в районе Турецкого вала и удерживать до подхода основных сил. Прошу достать карты, товарищи офицеры!» «Опять высота!» — подумал Виктор, открывая свой планшет. Он невольно потер раненые плечо. Хотя рана давно зажила, иногда давала о себе знать небольшим соднением. «Строго говоря, это не высота!» Разваленной Перекопской крепости. Наличие противника установлено здесь и здесь, показывал на карте командир Роты. В первую очередь обратить внимание на подавление огневых точек в ДЗОТах. Они устроены здесь, дальше по валу еще один. С ними работают бойцы первого взвода. Далее обеспечиваем данными огневого поражения объектов противника. Для этого нам придан артиллерийский набойчик. Главное — действовать внезапно и скрытно. Отсутствие складок местности для скрытного приближения компенсируем ночной темнотой. Прошу заняться подготовкой личного состава и оружия для боя в ночное время. Сегодня это должно быть особенно тщательно. Не группа выходит, а вся рота. На подготовку нам даны одни сутки. Лейтенанта Кошелева прошу остаться. Остальные свободны. «Ваш взвод остаётся в резерве», — сказал капитан Виктору. «В бой не вступать ни при каких обстоятельствах. Только по моей команде». Кошелев был расстроен, он нарывался в бой, но капитана это мало волновало. Ожидайте вот здесь», — капитан показал на карте. «Связь будем поддерживать ракетами. Красная ракета в вашем направлении требуется помощь. Зелёная — всё в порядке. Высота взята». Началась подготовка роты к боевому выходу. Чудно было это для Виктора. Все бойцы вместе с командирами облочились в диковинные одежды, каски обмотали тряпками, на себя примеривали какие-то лохмотья. Так показалось Кошелеву. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это добротно сшитая одежда. Куртки с капюшоном и штаны. Только к ним часто-часто были пришиты полоски разной ткани защитного цвета, «Как чучело», — подумал Виктор. Один из бойцов взвода ему тоже принёс такую форму. Не остались без внимания оружие бойцов и ящики с боеприпасами. Всё было обмотано тряпками, чтобы не гремело и не блестело в темноте. Хотя штаны позволяли носить на выпуск, поверх сапог было предусмотрено ношение специальных тряпичных бахил. И их предстояло натянуть на сапоги в непосредственной близости от противника, чтобы заглушить звуки шагов. Последний штрих подготовки уже не удивил Виктора. Бойцы начали намазывать лица и руки сажей. Страшно и смешно было смотреть на чумазах сослуживцев. Под таким гримом все стали неузнаваемыми, одинаковыми. Вскоре большая группа странно одетых мужчин начала бесшумно двигаться в сторону фортификационного сооружения с двухтысячелетней историей. О тех местах, где им предстояло вести бой, упоминал еще в первом веке римский ученый Плиний-старший. Именно в его письменах есть описание рва с валом, отрезающим полуостров Крым от материка. Об этом же писал и Геродот задолго до него, в V веке до нашей эры. «В древности канал наполнялся водой» и по нему даже ходили корабли, сокращая путь. Строителям, наверное, проще было выкинуть грунт в обе стороны, что сократило бы трудоемкость наполовину. Но вместо этого они вынимали и кидали грунт в одну сторону, создавая вал, защитный вал. Кто создавал этот ров, неизвестно. Ясно только одно. Планировали защититься от угрозы, исходящей от материковых степей. Теперь войскам Красной Армии предстояло прорвать оборону укрепленных позиций гитлеровцев на этом валу и разгромить 20-тысячную группировку на полуострове. В связи с открытым характером местности скрытные марш-маневры советских войск были затруднительны, поэтому передвижения личного состава, подвоз боеприпасов и продовольствия осуществлялись только в ночное время а техника тут же зарывалась в грунт. Гитлеровцы почти полгода готовили здесь оборону, используя географические условия Перекопского вала, очень глубокую и усиленную инженерными минными заградительными сооружениями. Таким образом, странно одетым бесшумным мужчинам выпала участь стать важным винтиком в этой операции. Захват господствующей высоты обеспечивал войскам время, для подхода к валу, корректировка артиллерийского огня перед штурмом и контроль выгодного направления удара основных сил. Второй взвод был оставлен в небольшой балке. Остальные во главе с капитаном Лысенко ушли в ночную тьму. Буквально через 50 метров их уже не было видно и слышно. Бойцы Кошелева прилегли, прижавшись к левому склону балки. Виктор стал напряженно всматриваться в темноту в тревожном ожидании. Прошло уже полчаса, прежде чем мелькнула ослепительная вспышка, затем ночную тишину прорезал звук взрыва гранаты. Еще одна вспышка, другая, выстрелы, и понеслось. Справа знакомый стрекот немецкой МГ-42, слева ближе звуки наших ППШ, Редкие ответы винтовок и всполохи от выстрелов немецких автоматов. Снова взрывы гранат. Захлебнулся немецкий пулемёт. Вдоль вала справа и слева взметнулись осветительные ракеты противника. При их вспышках Виктор успел разглядеть, что дело сделано. Рота ворвалась в траншеи. Но немцы этого ещё не понимали в суматохе. С соседних позиций не вели огонь, видимо, боялись попасть в своих а разветрота слилась с местностью и затихла, предпочитая работать холодным оружием, добивая врага. Через некоторое время со стороны высоты к балке, где укрывался взвод Кошелева, прилетела зеленая ракета. «Все в порядке. Можно подходить». Виктор тихим голосом поднял бойцов и повел на высоту, стараясь не шуметь. Впрочем, особой тишины не требовалось, потому что немцы очухались, там и тут раздавались выстрелы, окрики. Скоро поймут, что позиция уничтожена, и постараются вернуть ее обратно. Взвод Кошлева быстрым шагом приблизился к рву, перебрался через него, начал подниматься по пологому насыпному склону вала. В это время с двух сторон ударили немцы. Сначала послышались глухие звуки выстрелов немецких 50-миллиметровых пехотных минометов но стреляли в темноте, наобум, поэтому особого вреда не причинили. Лишь два разведчика получили легкие ранения, так что большинство бойцов успели подняться на высоту и укрыться в окопах. Осторожно продвигаясь по траншее в поисках командира роты, Кошелев увидел множество убитых гитлеровцев, валяющихся под ногами. Ротный обнаружился у немецкого дзота. Он давал указания по организации обороны, а с рядом разворачивал рацию. Со слов командира стало ясно, что скоро начнется артподготовка наших войск. Светает, необходимо корректировать их огонь. «Задача вашего взвода — прикрыть занятые нами позиции с правого фланга», сказал капитан Лысенко, указав местоположение положения рукой. «С той стороны, вдоль повалу, гитлеровцы. Но, по данным разведки, их там мало. Действовать осмотрительно. Наражен не лезть». «Беречь личный состав. Главная задача по взятию высоты роты и выполнена. Ждем удара наших главных сил. Есть?» Кошелев довел до своих бойцов приказ командира роты. Взвод спешно принялся обустраивать место обороны. С рассветом, как и предполагал капитан, немцы ударили с тыла и левого фланга, а справа, где стоял взвод Кошелева, мешал рельеф самого вала. Начала бить артиллерия, слева наступали немецкие солдаты. Несмотря на ожесточённое желание гитлеровцев вернуть выгодную высоту, им это не удалось. В течение часа, пока шёл бой, фашисты неоднократно бросали людей на высоту, но продвинуться вперёд не смогли. Вдруг земля содрогнулась от мощных нескончаемых взрывов. Это наша дальнобойная артиллерия, бог войны, начала артподготовку. Задача этого грозного бога подавление огневых точек, в том числе артиллерийских и минометных батарей, разрушение отзотов, а также создание хаоса в управлении и организации проходов в заграждениях для продвижения наступающих войск. Через час с небольшим обстрелом огонь уже меньшей интенсивности был перенесен в глубину обороны противника. Как только это произошло, со стороны позиций наших войск открылась массированная стрельба из стрелкового оружия и послышались возгласы «Ура!». Виктор подумал, что уже началось наступление основных сил, но оказалось, это был кратковременный перенос огня артиллерии и имитация атаки, цель которой — вывод солдат противника из укрытий. Буквально через пять минут... Артиллеристы снова перенесли огонь на передовые позиции гитлеровцев. Позже под допросам пленных немецких солдат выяснили, что нашу ложную атаку противник действительно принял за настоящую, поэтому вывел свои силы из укрытий на первую линию окопов, в результате чего понес серьезные потери в живой силе и технике. С окончанием в двух с половиной часов артиллерийской подготовки передовые стрелковые полки дивизии уничтожив небольшие выжившие группы гитлеровцев в течение первого же часа боя, полностью захватили позиции обороны и вклинились на глубину до полутора километров. Существенную поддержку наступающим ружейно пулеметным огнем оказывала разведрота капитана Лысенко, засевшая на выгодной позиции. Благодаря возвышенности для бойцов роты это был первый увиденный своими глазами бой размах которого превзошел все мыслимые ожидания. Перед их взором разворачивалась картина сражения невиданного масштаба. Нескончаемым потоком через проходы в минных полях шли бойцы и техника, затем, растекаясь по фронту, бросались в бой метр за метром, освобождая занятые противником позиции. В результате двухдневного напряженного боя дивизия во взаимодействии с другими соединениями 2-й гвардейской армии, прорвала первую полосу обороны и разгромила основные силы противника. Как только волна наступающих прошла через Перекопский вал, командир роты вызвал к себе начальника разведки дивизии. Лысенко убыл на командный пункт, приказав роте оставаться на занятых позициях. В ожидании ротного бойцы переоделись в привычное обмундирование, Занялись чисткой оружия, принялись приводить форму в порядок. Старшенарод роты занялся обеспечением питания личного состава. Кушалев проверил своих бойцов и, отдав указания замком взвода по отправке в тыл раненых, поднялся на высшую точку развалин, чтобы посмотреть на окрестности некогда грозной и знаменитой крепости. Крепость была важным турецко-татарским сооружением, которое закрывало единственный сухопутный проход в Крым через Перекопское сужение. Турецкое название крепости Ор-Капу татары же называли крепость Ферх-Кермен, а славянские народы — Перекоп. Ор-Капу несколько раз разрушалась. В 1500 году крепость попытался взять хан Большой Орды Ших-Ахмед, Через год повторил попытку, опять не получилось. Неоднократно брали и оставляли крепости русские войска. В 1663 году захватывали запорожские казаки во главе с Иваном и Серко. Самые тяжелые удары этой линии обороны получила в ходе русско-турецких войн в 18 веке, в которых непосредственное участие принимало Крымское ханство и как вассал Османской империи, и как важный объект расширения сферы влияния Российской империи. В 1736 году русские войска взяли штурмом Перекопский вал и крепость, но окончательно овладели Оркапу лишь в 1738 году. Остатки города и земляных валов, и множество раз перестроенных, были совершенно разрушены во время штурма Красной армии в Гражданскую войну. После этих событий 1920 года крепость дважды становилась ареной военных событий. В 1941 году, несмотря на работы по укреплению перешейка и ожесточенное сопротивление Красной Армии, пришлось оставить эти места на долгие два года. И вот теперь советские войска бесповоротно овладели валом и отбросили гитлеровцев вглубь полуострова. Виктор всматривался в дальнюю кроме развалин крепостей и близлежащих холмов ничего не было видно. Повсюду до самого неба поднимались клубы дыма от горящей техники, временных зданий и сооружений, превращая светлый день в сумерки. Сквозь эту мглу то там, то тут вспыхивали багровые всполохи огня, видимо, взрывались остатки боеприпасов. Но там дальше со стороны моря, где был виден через дым красный диск, стали пробиваться слабые лучики солнца, отчего игра света стала умопомрачительной. В то время как южный склон Перекопского вала оставался во мраке дымопожарищ, северный склон, освещенный лучами солнца, окрасился светло-золотистыми и другими яркими осенними красками.